После последней встречи Синтия не знала, как ей себя вести Сейнсли, и потому просто постаралась не замечать его. На следующий день после похорон Синтие позвонили в ее кабинет, в отдел по связям с общественностью. Звонивший предупредил, что разговор конфиденциальный. Несколько минут она только слушала, потом сказала «спасибо», Я, конечно же, согласна. Двадцать четыре часа спустя городской совет Майами во главе с мэром Карлсоном объявил, что Синтия Эрнст займет место своего отца в кресле городского комиссара на те два года, что оставались до следующих выборов. В сообщении подчеркивалось, что это не противоречит положениям Хартии города. Еще днем позже Синтия подала заявление об уходе из полиции Майами. Время шло. Синтия вступила в новую важную должность и чувствовала себя все более и более в безопасности. А через два с половиной месяца был арестован Элрой Дойл, один из подозреваемых, за которыми следила группа Эйнсли. Причем взяли зверя с поличным, на месте убийства Кингсли и Нелли Тэмпоун. В его виновности не могло быть сомнений, а в силу прочих улик все, и полиция, и пресса, и публика, были убеждены, что остальные серийные убийства тоже его рук дел. Блестящий итог операции спецподразделения несколько омрачило решение прокурора штата Адель Монтесино Выдвинуть в суде против Дойла обвинение только в одном двойном убийстве — супругов Темпоун. Здесь, как она считала, у обвинения были неоспоримые аргументы и неопровержимые доказательства, тогда как по остальным делам улики были косвенными и не до конца убедительными. Решение это вызвало бурю протеста со стороны членов семей жертв других серийных убийств к которым присоединила свой голос и Синтия. В ее интересах было, чтобы на Дойла приговором суда навесили убийство ее родителей. Но в конечном счете это оказалось совершенно неважно. Дойл отрицал свою вину. Во всем, включая убийство Темпоунов, хотя и был пойман на месте преступления. Присяжные признали Дойла виновным, И он был приговорен к смерти на электрическом стуле. Казню ускорил добровольный отказ самого осужденного воспользоваться правом на апелляцию. А вот в те семь месяцев, что произошли от вынесения Дойлу приговора до дня казни, произошло нечто, ставшее для Синтии причиной глубокого нервного потрясения. В повседневной деловой суете ее новой жизни в роли городского комиссара Синтию вдруг ни с того ни с сего осенило, что она так и не сделала одну важную вещь, которую намеревалась сделать давным-давно. Невероятно! Но она начисто забыла про коробку с вещественными доказательствами, собранными в ту ночь, когда Патрик признался ей, что застрелил Нейоми и Килберга Холмса. Необходимо, раз она всегда избавиться от этой коробки и ее содержимого. Синтия прекрасно понимала это. Нужно было еще несколько месяцев назад это сделать. Она отлично помнила, где хранится коробка, тщательно заклеенная лентой и опечатанная в ее собственной комнате в доме родителей. Со времени смерти Густава и Эллинор Эрнст дом их пустовал. Синтия дожидалась, пока вступят в законную силу завещание родителей, прежде чем решить, что с ним делать — продать или поселиться в Бэй-Пойнт самой. В конце концов, ей решать. Она — единственная наследница. Иногда она устраивала в доме вечеринки и потому держала дворецкого Тео Паласио и его жену Марию, чтобы они присматривали за родовым гнездом. Синтия решила осуществить давно задуманную операцию в ближайшую среду. Она дала указание своей секретарше Офелии перенести все назначенные на этот день деловые встречи и отменить прием посетителей.